Здесь сначала встречается затруднение. Почему же по смерти Вышеслава Владимир перевел в Новгород не следующего за ним по старшинству Святополка, который княжил в Турове? Это затруднение отстраняется свидетельством Дитмара, что Святополк находился во вражде со своим отцом и даже в заключении. Ярослав посылает в Новгород старшего сына своего Владимира, и когда тот умер, его место должен был занять старший по нем Изяслав». И вот мы в самом деле читаем в летписях, что Изяслав находился в Новгороде во время предсмертной болезни отца своего. Мы видели, как объясняется известие списков, что Изяслав княжил в Турове. Он действительно должен был княжить здесь, но прежде смерти брата своего Владимира. Что Туров не мог быть отчиною Изиславы и детей его в том смысле, в каком хочет этого господин Погодин, доказывается тем, что во время княжения Изислава в Киеве старший сын его, святополк, сидит в Новгороде, а не в Турове. Второй сын, Ярополк, сидит в Вышгороде, а не в Турове. Святополк остается в Новгороде и во время княжения Всеволода, а младшему брату его Ярополку последний дает Владимир Волынский и в придачу Туров. Ясное доказательство, что этот город не был наследственным достоянием Изяслава потомства, а зависел от великого князя. Понятно, что господину Погодину не нравится это известие о распоряжении Всеволода и он хочет переменить смысл летописи. Ярополк, — говорит он, — верно, владел Туровом, а Всеволод посадил его в Владимире, придав к Турову. Но мы не можем предоставить автору право изменять смысл летописей в угоду любимой мысли. Перед смертью Всеволода Святополк переходит из Новгорода на юг поближе к Киеву в Туров. И там, как ближайший наследник старшинства, дожидается дядиной смерти. Точно так же сделал после Мономахов сын Мстислав, перейдя перед отцовскую смертью из Новгорода поближе к Киеву в Белгород. Господин Погодин приводит в свою пользу слова Давыда Игоревича Святополку щети от отидет» Василько в свою волость, да а щети не заиметь град твоих Турова и Пинска. Но города Туров и Пинск были необходимо Святополковы, потому что они составляли часть Киевского княжества, которым тогда владел Святополк. Доказательством тому служат слова Всеволода Ольговича Вячеславу Владимировичу, который владел Туровом. Сидише в Киевской области, а мне достоить. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 135. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 2, Ленинград, 1927 год, столбец 309. Господин Погодин говорит Важное затруднение представляется при рассмотрении этого деления между сыновьями Ярослава. Что же должно было быть отчиную старшему Ярославову сыну Изяславу? На что имели право его дети по смерти отца, когда киевский стол должен был достаться их дяде Черниговскому князю Святославу? Не понимаем, для чего автор... Затрудняет себя вопросами, прямые ответы на которые дает нам летописец. По смерти Изислава в Киеве начал княжить брат его Всеволод. Что же досталось сыновьям Изиславовым? На это летопись прямо отвечает, что один Изиславов сын княжил в Новгороде, а другой во Владимире Волынском. Надобно заметить, что по Никоновому списку и Татищеву Изяслав также был на погребении отца вместе с Всеволодом. В воскресенском списке за известием о смерти Ярослава тотчас же помещено следующее «И по всем разделиша Смоленск на три части». Это трудное для объяснения известие может показывать только одно, что известный распорядок между Ярославичами последовал не вдруг. Что касается до отдаленнейших от Днепра областей на севере и востоке, то видим, что окончательно Новгород стал в зависимости от Киева. Вся область на восток от Днепра, включительно до Мурома, с одной стороны, и Тмутаракани, с другой, стало в зависимости от князей Черниговских. Ростов, Суздаль, Белоозеро и Поволжье от князей Переяславских. Мы сказали окончательно, потому что Белоозеро, например, принадлежало одно время Святославу. Ростов также не вдруг достался Всеволоду Переяславскому. Ярославичи отдали его сперва племяннику своему, Ростиславу Владимировичу. Так владело русскими областями Ярославово потомство. Но еще был жив один из сыновей Владимира Святого, Судислав, 22 года томившийся в темнице, куда был посажен братом Ярославом. В списках то... 24 -го года то 28, -го, и все неправильно, потому что был заключен в 1036 году. Судислав умер в Киеве и погребен при церкви Святого Георгия. Племянники в 1058 году освободили забытого, как видно, бездетного и потому неопасного старика, взявшего, однако, с него клятву не затевать ничего для них предосудительного. Судислав воспользовался свободою для того только, чтобы постричься в монахи, после чего скоро и умер в 1063 году. Ярослав, завещевая сыновьям братскую любовь, должен был хорошо помнить поступки брата своего святополка и как будто приписывал вражду между Владимировичами тому, что они были от разных матерей. Последнее обстоятельство заставило Владимира предпочитать младших сыновей, а это предпочтение и повело к ненависти и братоубийству. Ярославичи были все от одной матери. Ярослав не дал предпочтения любимцу своему, третьему сыну Всеволоду, увещевал его дожидаться своей очереди, когда Бог даст ему получить старший стол после братьев правдую, а не насилием. И точно у братьев долго не было повода к ссоре.